Чудовище! Я открываю дверь, ведущую в подвал. Щелкаю выключателем, но ничего не происходит. Еще одна перегоревшая лампочка. Мне становится не по себе. Я на ощупь пробираюсь по лестнице к следующему выключателю. Моя нерешительность вполне объяснима. Каждый раз, оказываясь в замкнутом пространстве, я почему-то попадаю в идиотские ситуации. Джойс вглядывается в темноту из-за моего плеча. Я предложил ей спокойно подождать меня в компании чайника и путеводителей, но она настояла на совместном походе под тем предлогом, что если я ее оставлю одну даже на пару минут, она непременно заснет. Я осторожно выбираюсь на лестницу. За моей спиной Джойс тихо пересчитывает преодоленные ступеньки. Лестница кажется длиннее обычного, как будто мы погружаемся на двадцать тысяч лье ниже подвального этажа. Стены словно покрыты маленькими спиральными раковинами, которые я прежде не замечал. И после, как мне кажется, бесконечного спуска, Джойс уточняет. Сто тридцать пять ступенек, а лестница уходит в черную-черную воду. Черт, водоотливной насос опять сломался. Второй раз за эту осень. А здесь очень глубоко, спрашивает Джойс. А вот эта ступенька была уже лишней. Я оступаюсь, пытаясь схватиться за перила, проскальзываю оставшиеся ступени на пятках и почти до пояса погружаюсь в ледяную воду. От холода и шока перехватывает дыхание. Я поворачиваюсь к Джойс, сообщить, что мы возвращаемся в квартиру. Она уже стоит рядом со мной в воде, явно невосприимчивая к холоду. На мой изумленный взгляд она отвечает мимолетной улыбкой и пожатием плеч. «Я знаю, я пришла всего лишь одолжить путеводитель, однако выбора нет, мы должны найти ваш компас, не так ли?» «О чем говорить теперь, когда мы оба стоим в ледяной воде?» «Мы погружаемся во мрак, как глубоководные ныряльщики. Я ощупываю стену в поисках выключателя, но Джойс меня опережает. Я слышу щелчок». Вспыхивает свет, старая двадцативатная лампочка, свисающая с оголенного провода. Из темноты возникает чудовище. Топка нашего дома пугает меня совершенно необъяснимо. В конце концов, это всего лишь обычная печь межвоенного периода, массивная, когда-то выкрашенная белой краской, но теперь исцарапанная и помятая. Тонкие струйки сажи вытекают сквозь решетку в воду а две дырки от винтов на огромном квадратном выступе, похожи на горящие глаза. Этими винтами когда-то была привинчена медная пластинка, ныне лежащая у основания печи. Судя по слою пыли, табличку не трогали с тех пор, как я ее видел последний раз восемь лет назад. На этой медной табличке выгравировано родословное чудовище. Изготовлено в 1921 году Леви Атон и Коа, Нантакет, Массачусетс. Восемь январей, прожитых в этом здании, позволили мне досконально изучить особенности дыхания этой печи. Оно всегда начинается с долгого вздоха, затем переходит в серию коротких вздохов. Шестьдесят скупых, неспешных вздохов в течение десяти минут. Затем глубокий нырок. После полутора часов апноэ, остановки дыхания, Цикл повторяется. Показывает термометр 5 или пять градусов ниже нуля, неважно. Респираторная схема не меняется. В результате подобных интервалов между запусками прекрасно моделируется климат Северной Сибири. Представить себе не мог, что сегодня вечером мне придется заниматься детальным изучением чудовища. Я бочком пробираюсь вдоль стены, чтобы поближе познакомиться с обстановкой. В брюхе чудовища всего в нескольких сантиметрах от моего носа ревет пламя. Я бы вернулся, но мысли о компасе Никольского толкают меня вперед. Из спины чудовища сложной кишечной системой выходит около дюжины воздухопроводов, отводящих горячий воздух в жилую часть дома. Одного взгляда достаточно, чтобы убедить меня. Добросовестный работяга приклепал эти трубы на века, тем самым приговорив любой, свалившийся с верхних этажей воздуховоды предмет к медленному процессу пищеварения. Я начинаю трястись всем телом. Близость пылающей печи вовсе не влияет на температуру воды, в которой мы стоим. Я вспоминаю о горячем чайнике тремя этажами выше. Если мы отсюда немедленно не выберемся, то рискуем заработать гипотермию, переохлаждение или воспаление мозга я бормочу краткий рэкви им по компасу и перебирая окоченевшими ногами начинаю выкарабкиваться из ямы мой компас утерян безвозвратно театрально объявляю я джойс словно меня и не слышит пока я обследовал заднюю часть печи она изучала остальную часть подвала явно чувствую себя в ледяной воде так же удобно как в моей гостиной куда это ведет спрашивает она указывая на дверь запертую на висячий замок. Никуда, это моя кладовка, и если подумать о всех хранящихся там коробках, там наверняка уже ползают крабы. Я нахожу на кольце для ключей нужный и с трудом вставляю его в заржавевший замок. Дверь открывается, предъявляя полдюжины рыхлых картонных коробок, обросших лиловыми морскими ежами. Я уныло вздыхаю, разрываю одну из коробок и со смутными опасениями шурую внутри. Мои заледеневшие пальцы узнают грубую текстуру знакомого предмета. Это старая трехголовая книга.